Глава 37. Лесник злился на гнома и не намерен был это скрывать. Да, звания у них одинаковы, но старший в группе он, майор Петров. Получив сигнал о взрыве джипа Чёроки, Матвеев должен был сообщить прежде всего ему. А он подумал бы, под каким соусом преподнести информацию начальнику. Сейчас оба офицера сидели в своем рабочем кабинете. Последние полдня у них ушли на переговоры с правоохранительными органами Валяпинска. И вот поступила новая информация. Лесник распечатал протоколы осмотра взорванного автомобиля и результаты предварительной экспертизы. «Я крысеву!» – бросил он напарнику, сложив бумаги в папку. «У генерала могут возникнуть вопросы технического характера», – вскочил Матвеев. «Ты останешься здесь, на связи с Валяпинском», – был непреклонен Петров. Помощник генерал-лейтенанта Рысева без лишней волокиты пропустил майора в кабинет. Петров докладывал сухо и четко. Автомобиль марки «Джип Чероки» взорвался на окраине бывшего военного городка Валяпинск-115. В момент взрыва в машине на передних сиденьях находились два пассажира, обе женщины. Петров перехватил вопросительный взгляд генерала и продолжил. Трупы сильно обгорели, визуальному опознанию не подлежат. Экспертам установлен приблизительный возраст погибших. За рулем сидела 40-летняя женщина, а рядом 20-летняя. Рост и комплектация 40-летней женщины совпадает с той, кого мы ищем. Кроме того, ее видел свидетель. Словесный портрет в целом соответствует светлому демону. Рысев несколько раз сжал и разжал левый кулак. — Ты уверен? — Есть еще пара деталей. На трупе сорокалетней женщины был обнаружен пистолет Беретта, а в багажнике автомобиля лежала снайперская винтовка СВД. Петров позволил себе расслабиться и заверил. «Это она, товарищ генерал-лейтенант!» «Кто был с ней?» «Пока не знаю». Рысив на минуту задумался. «Генетическая экспертиза планируется?» «Да, но результаты будут известны не ранее, чем через неделю. Да и то, если мы поторопим местных. Но мне непонятно, с чем сравнивать. У нас имеется ДНК-анализ СД?» «Торопить не следует». «Пусть сэкономят на анализах. Вот что сделаем. Ты сегодня же вылетишь в Валяпинск и доставишь биологический материал в нашу лабораторию. Результат только ко мне!» «Так точно!» – ответил на требовательный взгляд Петров. «Заодно выясни, что она делала в военном городке и кто был с ней в машине. А местным следователям настоятельно посоветуй не затягивать с кремацией». Ты знаешь, как это делается? Вопросы есть? Мне лететь одному или с напарником? Матвеев пусть занимается поисками Коршунова. Когда подчиненный покинул кабинет, Рысев извлек из сейфа тонкую папку с двумя листками. Это были результаты ДНК-анализа крови киллера, раненного во время ликвидации банкира Тумиловича. Рысев позаботился, чтобы эти данные сохранились только у него. Как заказчик он прекрасно знал имя исполнителя, а следователям досталась ложная информация. Через пару дней он получит результаты по обгоревшему трупу в Валяпинске и сравнит их. Факты обнадеживают, что проблема СД решена. «Ещё немного, и тайны прошлого не будут его беспокоить». Генерал задумчиво побарабанил пальцами по раскрытой папке. «Настала очередь предателя Коршунова!»